Глава двадцать восьмая. Сидя в кресле самолета, уносящего их в Нью-Йорк, Майкл Корлеоне попытался расслабиться и уснуть, но чётно. Приближалось самое страшное время в его жизни, может статься роковое. Задержать его приход было уже нельзя. Все приготовления завершились, всё было предусмотрено. Все меры предосторожности приняты. На это ушло 2 года, оттягивать дальше было некуда. Когда на прошлой неделе Дон официально в присутствии Капуреджиме и других членов семейного клана объявил, что уходит отдел. Майкл знал, что отец хочет этим сказать. Час пробил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 И все это не считая широкой сети нелегальных и горных заведений. Знакомясь с историей деловых операций семейства Майкл Корлеони сделал любопытное открытие. Одно время, вскоре после войны, семейство наживало порядочные деньги, оказывая покровительство шайкелов-кочей, которые занимались подделкой и избытком грампластинок.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 Обратил внимание, что Джонни Фонтейн от этих махинаций понёс чувствительный урон, поскольку именно в то время, незадолго до того, как он лишился голоса, его пластинки пользовались наибольшей популярностью среди всех других. Как могло случиться, что Дон позволил этим жуликам обкрадывать своего крестника? Майкл спросил Тома Хейгена: Том пожал плечами. Бизнес есть бизнес, это раз. А во вторых, Джон не находился в Аппали за то, что развелся с подружкой детских лет и женился на Марго Эштон. Почему же потом это прекратилось? Засыпались ребята? Хейген покачал головой. Просто Дон лишил их своего покровительства сразу же после свадьбы Конни.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 Окончание поездки положит начало действиям, к которым его так тщательно готовили 3 года. Его будет ждать Дон. Будут ждать Капурреджими. И он, Майкл Корлеоне, должен будет отдавать приказы, принимать решения, от которых зависит его судьба и судьба всего семейства. Каждое утро, вставая кормить первый раз ребёнка, Кей Адамс Корлеоне видела, как мама Корлеоне, жена Дона, садится в машину, и один из телохранителей увозит её куда-то из парковой резиденции, а через час привозят назад. Вскоре она узнала, куда столь неукоснительно ездит каждое утро её свекровь в церковь.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 Кроме как и на Пасху и Рождество, это кому как нравится. Кей улыбнулась. Тогда почему же вы то ни дня не пропускаете? Невозмутимо, как будто речь шла о чём-то вполне рядовом, мама Корлеоне ответила: "Я из-за мужа". Она показала пальцем на пол, чтобы он не попал сюда. Каждый день молюся о спасении его души, чтобы он попал вон туда. Она показала на потолок. Это было сказано с плотовской усмешкой. Точно она каким-то образом противодействовала тем самым воле мужа, и как всегда в его отсутствии, с оттенком непочтительности по отношению к всемогущему дону. Немного позже с дальнего края пятачка могла прийти поболтать Конни Корлеоне со своими двумя детьми. Кей любила невестку Забойки Инраф за очевидную привязанность к брату. Сегодня, следуя своей привычке, она приняла свой пытывать у Кей, как Майкл относится к её мужу Карло. Кей давно заметила, что всякий раз, когда заходит речь об отношении семейства Корлёнов к Карло, Конни с какой-то лихорадочной жадностью ждёт похвал по адресу мужа. кее видела только слепой не увидел бы с какой озабоченностью почти страхом конь не выведывает нравится ли карло майклу как-то вечером она заговорила об этом с мужем прибавив что не понимает почему в семье никто никогда не произносит по крайней мере в её присутствии даже имени соньи майкл с неохотой рассказал ей что произошло В тот вечер, когда Сонни был убит, что Карло избил жену, а когда она позвонила родителям, к телефону подошёл Сонни и, не помня себя от ярости, помчался заступаться за сестру. Поэтому, естественно, Конни и Карло постоянно тревожат вопрос, не считают ли их в семье косвенными виновниками гибели Сонни. Но это не так. Никто их не винит. Свидетельством тому их переезд сюда в имение Донна и важный пост в профсоюзном аппарате, который доверили Карлу. Семейство довольно его работой и поведением за последние 2 года. Раз так, то отчего бы их не позвать как-нибудь вечером в гости и не успокоить твою сестру на этот счёт?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 Действительно, не винишь её за то, что Соню убили? Майкл вздохнул. Нет, конечно. Она моя младшая сестрёнка, я её люблю и жалею. Карло, хотя он и выправился не тот мушка, коей ей нужен, что поделаешь? Давай больше не будем об этом. В тот день, когда Майкл должен был вернуться из Лас-Вегаса, Рок Колампо Подал к воротам резиденции лимузин, чтобы отвезти Кейва в аэропорт встречать мужа. Она увидела, как он спускается по трапу с томом Хейгеном и своим новым телохранителем Альбертом Нейри. Кей его не долюбливала. Чем-то этот человек напоминал ей Люку Брази. Он первым заметил её в толпе и тронул Майкла за плечо, показывая, куда надо смотреть.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 Подразумевала, что даже такой тривиальный вопрос неуместен, как посягание на запретную область, как напоминание о том, чего им не дано изведать в совместной жизни. Хотя, если бы она всё-таки спросила, то не замедлила бы получить вежливый и тоже тривиальный ответ. Кей это не тревожило больше. Она привыкла. Но когда Майкл объявил, что на весь вечер Уходит к отцу с отчётом о поездке, она невольно нахмурилась. "Ты уж извини, пожалуйста", прибавил он. "Зато завтра мы гуляем. Съездим вечером в театр, поужинаем в Нью-Йорке". Он легонько похлопал её по животу, она была на седьмом месяце. "А то родишь и снова будешь привязана к дому. Типичная итальянская жена, чёрт возьми, второй ребёнок за 2 года, а ещё завёрси Янки". Кей не без ехидства отпарировала: "А ты, типичный американский муж, не успел приехать домой и моментально за дела, а ещё завёрся итальянцам". Она насмешливо покосилась на него: "Вернёшься ты хоть не очень поздно, до 12. Ты меня не жди, если захочешь спать, я подожду", сказала Кей. Вечером В доме Дона Корлеоне, в его угловом кабинете, они собрались на совет. Сам Дон, Майкл, Том Хейген, Карло Рицци и два капоры Джими, Клеменсо и Тессио. Атмосфера на этом совещании царила далеко не та, что в былые дни. Прежние почти родственные единодушие уже не ощущалось. ощущалась напряжённость возникшая с того самого дня, как Дон Корлеоне объявил, что частично слагает с себя обязанности главы семейства и передаёт их Майклу. Преемственность от отца к сыну в семейных синдикатах соблюдалась далеко не всегда в любом другом семействе, как у Риджиме такого масштаба, как Клеменсы или Тоссио. мог бы сам претендовать на роль преемника дона или хотя бы на то, что ему дадут от колодца и образовать своё собственное семейство. Сказывалось и то, что после мирного соглашения с пятью семействами, заключённого по инициативе дона Корлеоне, мощи у семьи поубавилось. Самым могущественным семейством Нью-Йорка бесспорно стали Барзини Союзисто-таллиями они занимали теперь то положение, которое в прошлом принадлежало Корлеоне. Более того, они продолжали и сподволь подтачивать силы семейства, шаг за шагом оттирая его от и горных территорий, внедряли туда своего Букнекера, выжидали и, видя, что особой реакции нет, сажали следующего. Уход дона Корлеоне, отдел был для Барзини и Татталли праздником. Майкл когда-то ещё покажет, на что способен, раньше, чем лет через 10 ему и думать нечего сравниться с отцом в дальновидности и влиятельности. Семья Корлеоне переживала дни упадка. Это не вызывало сомнений. Оно бесспорно потерпело ряд серьёзных неудач. Выяснилось, что Фредди, в лучшем случае, годин разве что на роль содержателя гостиницы. Настоящим бедствием для семейства явилась гибель Сонни. Сонни был грозной силой, с которой приходилось считаться. Непозволительной глупостью со стороны такого умного человека, как Дон, было сажать на место консильери ирландца. куда Ирлансу утягиваться в защерённом коварстве с цицилицем. Примерно так рассуждали другие семейства и соответственно выказывали больше уважения не Корлеоне, а союзу Барзини-Татталья. В отношении Майкла все сходились на том, что как сильная личность он уступает Сонни, хотя и превосходит его умом, но в этом уступает отцу словом посредственность. Такого приемника особенно опасаться не было оснований. Кроме того, хотя все с восхищением отзывались о дипломатическом искусстве, с которым Дон сумел добиться мира, то обстоятельства, что он не отомстил за убийство Сони, не внушало большого уважения. По общему признанию, дипломатическое искусство Было в данном случае вызвано слабостью. Всё это сидящим в угловом кабинете Дона Корлеоне было известно. Пожалуй, даже кое-кто из них разделял подобного рода взгляды. Карло Рицци относился к Майклу с приязнью, но не трепетал перед ним, как трепетал в своё время перед Сонни, да и Клеменса, отдавая Майклу должное, за достойно проведенную операцию с турком и полицейским капитаном в глубине души считал, что Майкл не тянет название Дон. Клеменса надеялся, что ему позволят отколотся от семейства Корлеоны и основать свою империю. Однако Дон дал ему понять, что эти надежды напрасны, и Клеменса из уважения к нему подчинился до поры и до времени.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 сам Дон и Том Хейген, конечно, знали Майклу настоящую цену. Никогда бы Дон не подумал сложить с себя обязанности, если бы не был абсолютно уверен в способности сына вернуть семейству Корлеоне былое положение, а Хейген, не зря 2 года был его наставником. Он диву давался Наблюдая с какой лёгкостью Майкл постигает премудрости семейного промысла, воистину сын своего отца.